Дятел. Лет 10 назад я с детьми поселился в своём доме за городом. Сыну было 5, дочке 3. Мы справно пережили в нём первую зиму, а ранней весной прилетел из лесу могучий красноголовый дятел. Он работал сутками, долбя старую осину, только щепа летела в разные стороны. Уже тогда я хотел его убить. Было полное ощущение, что птица молотит клювом прямо в мой мозг. Я сдержался от убийства и промучился ещё пару недель. И вдруг всё стихло. Я поблагодарил Всевышнего за тишину и несколько дней наслаждался покоем, жмурись от весеннего солнца. А потом начался ад. Могучему красноголовому прилетела спутница жизни. Влюблённые заселились в сооружённое дупло в осине и принялись орать так, что я подумал, режут где-то поряся. Такие звуки не могут издавать самые агрессивные мартовские кошки. Даже павлин так гнусно не вопит. Желание прибить уже обеих птиц было почти непреодолимо. Но я держался сколько мог, пока не понял, что ещё неделя, и я сойду с ума. Взяв оружие без всяких сомнений, твёрдой поступью я направился к осине, из дупла которой орало краснокнижное семейство. Нацелив ружьё на дупло, я уже хотел был разнести птичий дом, почти спустил курок, как вдруг неожиданно Увидел два длинных жёлтых клюва, торчащих из темноты. Господи, птенцы! У меня всё тут же перевернулось в голове, как молнией сразила мысль, что и у меня маленькие дети, и у них. Вот же как! Ну и ну. Прислонив ружьё к дереву, я сел на лавку и мигом успокоился. Птенец, дети и у меня. Как же это всё? Здорово. Каждую весну дятлы прилетают в мой двор к своей осине. Я давно уже не замечаю их вопли и не раздражаюсь, глядя на два новых дупла, которые выдолблены над старым. Называю их трёхэтажным таунхаусом и жду появления птенцов. Часто птенцы учат летать, падают в кусты, застревая в листве, и тогда мы с детьми Помогаем им взлететь вновь. За десять лет подросли дети, я немного постарел, да и пара дятлов в опять не так истошно, как раньше. Тоже постарели. Пост с криптом, а совсем недавно осенью ураганный порыв ветра свалил старую осину. Все проходит.